Неуклюже передвигая застывшие члены, он медленно и осторожно спустился с лестницы в море алого солнечного света, которое, словно торжественный голос трубы, вливалось в раскрытую дверь. Огромное солнце, едва поднявшись над горизонтом, осветило крышу дома, частокол, в беспорядке разбросанные по двору ржавый сельскохозяйственный инвентарь и мертвые стебли хлопка — Поле, которого подступало вплотную к заднему крыльцу хижины, красные лучи превратили покрывавшие все предметы серебристой иней в блестящую розовую глазурь, какая бывает на праздничном торте. Перри просунул в дверь из свою изящную морду и, дыша паром, радостным ржанием приветствовал хозяина. И Байрт поговорил с ним, погладил его по холодному носу. Потом он развязал мешок и приложился к кувшину. В дверях показался негр с молочным ведром. «Веселого Рождества, белый человек!» — сказал он, поглядывая на кувшин. Байерт угостил его. «Спасибо, сэр. Вы ступаете в дом к огню. Я накормлю вашу лошадь. Старуха уже сготовила вам завтрак». Байерт взял мешок. Из колодца за хижиной он достал ведро ледяной воды и плеснул себе в лицо. В полуразвалившемся очаге среди золы, обгорелых поленьев и беспорядочно расставленных горшков пылал огонь. Байерт закрыл за собой дверь, оставив снаружи чистый холодный воздух, и густая, теплая, сырая затхлость обволокла его, словно какой-то наркотик. Женщина, склонившаяся над очагом, робко отозвалась на его приветствие. Трое негритят неподвижно застыли в углу и уставились на него, вращая белками. Среди них была девочка в засальных лохмотьях с грязными разноцветными лоскутками в тугих косичках. Второго негритенка по одежде с одинаковым успехом можно было принять и за мальчика, и за девочку. Третий малыш, в хламиде, сшитый из шерстяных мужских кальсон, был совершенно беспомощным. Он еще не умел ходить и в бесцельной сосредоточенности ползал по полу. Блестящие сопли, стекавшие из его ноздрей к подбородку, напоминали следы улиток. Женщина, угрюмо стараясь держаться в тени, поставила к очагу стул. Байерц сел и протянул замерзшие ноги к огню. «Ты уже выпила по случаю Рождества, тетушка?» — спросил он. «Нет, сэр. Нынче у нас и выпить нечего», — отозвалась она откуда-то сзади. Байерт подвинул в ее сторону мешок. «Угощайся, тут на всех хватит». Дети неподвижно сидели на корточках у стены и молча смотрели на гостя. «Рождество пришло, ребятки!» — сказал он им но они только смотрели на него серьезно, как зверюшки, пока, наконец, женщина не подошла и укоризненно с ними не заговорила. «Покажите белому дяде, что нам Санта-Клаус принес», — сказала она. «Спасибо вам, сэр». Она положила ему на колени оловянную тарелку и поставила на печку его ног на треснутую фарфоровую чашку. «Покажите скорей». А то дядя подумает, что Санта-Клаус к нам и дороги не знает. Дети зашевелились, из темного угла, куда они при появлении Байерда спрятали, было свои подарки, вытащили маленький оловянный автомобиль, нитку разноцветных деревянных бус, зеркальце и длинную облепленную грязью мятную конфету, которую тут же принялись с серьезным видом по очереди лизать. Женщина налила в чашку кофе, стоявшего на углях кофейника, сняла крышку со сковороды и, подцепив вилкой, положила ему на тарелку толстый ломоть шипящего мяса. Потом, покопавшись кочергой в золе, извлекла какой-то серый предмет, разломила его пополам и тоже положила на тарелку. Байер съел солонину и кукурузную лепешку, запивая бледной и безвкусной жидкостью из кофейника. Дети тихонько возились со своими рождественскими подарками, но время от времени он замечал, что они, не отрываясь из-под лоби, на него смотрят. Вскоре пришел со своим ведром хозяин. «Старуха вас накормила?» — осведомился он. «Да. Сколько отсюда до ближайшей железнодорожной станции?» «Восемь миль». «Ты можешь сегодня доставить меня туда, а потом как-нибудь отвезти мою лошадь к Маккалемам?» «Я одолжил зятю Мулов», — отозвался негр. «У меня всего только пара, и он их на сегодня у меня взял». «Я заплачу тебе пять долларов». Негр поставил на пол ведро, и женщина подошла и унесла его. Он медленно почесал затылок. «Пять долларов!» — повторил Байерт. «Вы что-то уж очень торопитесь на Рождество, белый человек!» «Десять долларов!» — с нетерпением сказал Байерт. «Разве ты не можешь забрать своих мулов у зятя?» «Пожалуй, могу. Я так думаю, что к обеду он их и сам приведет. Тогда поедем. А сейчас ты почему не можешь?» Возьми мою лошадь и поезжай за ними. Мне надо успеть на поезд.